Глава 69. Лея. Когда я вышла из автобуса, уже почти стемнело. Мое сердце быстро билось в груди, когда я шла по дорожке, ведущей к его дому. Но мне необходимо было это сделать. Мне нужно было... Не до конца понимала, что именно. Но в автобус я села импульсивно, с одной идеей в голове. Идея, которую я знала... Мой брат или Лэндон сочли бы безумной, и которую Аксель почти наверняка счел бы столь же заманчивой, какой она казалась мне. Потому что правда была в том, что в глубине души у меня все еще оставалось ощущение, что некоторыми вещами я могу поделиться только с ним, словно боясь, что остальной мир не сможет понять их так же хорошо. Обдумав возможность того, что Аксель не один, я решила постучать в парадную дверь, вместо того, чтобы свернуть и появиться на террасе. Мне не понравилось, как скрутила мой желудок. Я постучала в дверь костяшками пальцев и принялась нервно ждать. Аксель открыл дверь и удивленно посмотрел на меня. «Можно войти?» Он шагнул в сторону. Я вошла и поставила сумку на диван. Глядя на него... Я пыталась вспомнить слова, которые собиралась ему сказать, но отвлеклась, когда он взял футболку со спинки стула и надел ее. Я наблюдала за движениями его плеч и мышц спины, за прямыми линиями, переходящими в изгибы, за его золотистой кожей. «Что ты здесь делаешь?» «Хотела увидеть тебя и кое-что спросить. Насчет Парижа?» Я покачала головой. Ясное дело, я еще не дала ему ответа на этот вопрос. «У тебя что-то случилось, Лея?» Его темно-синие глаза тревожно блеснули на напряженном лице. И мне захотелось протянуть руку и разгладить морщинки между его бровями. «Нет, мне просто нужно кое-что сделать». Я нервно перевела дыхание, а он поднял брови и улыбнулся. — Если это кое-что касается постели, просто скажи об этом, милая. Я просверлила его взглядом, и он засмеялся, выходя на террасу. Я последовала за ним. — Ну же, скажи мне, Лея, не заставляй меня волноваться. Ты ведь знаешь, что можешь просить меня о чем угодно, да? Я прислонилась к перилам рядом с ним. — О чем угодно? — тихо спросила я. Что пожелаешь ли? Абсолютно все. Даже вломиться в дом? Прости, что? Он моргнул. Вломиться в заброшенный дом? И с какой стати ты хочешь? Он закрыл рот, как только понял, что я имею в виду. Я дарил меня короткой улыбкой. Когда? Сегодня вечером. — Идёт. — Ты ужинала? — Нет. Он направился на кухню, и я пошла за ним. Хорошо было бы чего-нибудь перекусить. У меня со вчера осталось немного лазаней. В самый раз, — решила я, садясь за стол. Он разогрел две тарелки, и мы поели в тишине, время от времени поглядывая друг на друга и думая каждое о своем. Это было похоже на мимолетное путешествие в прошлое. Я допила воду одним глотком. — Как мы собираемся это сделать? — В этом районе не так много людей. Мы зайдем с черного хода и перелезем через стену. Я принесу что-нибудь, чтобы открыть дверь. Он посмотрел на меня. — Ты уверена в этом, да? — Очень уверена, — ответила я.